Глава 10. Тамара Коркина сказала Сергею, что у ее мужа был мобильный телефон Samsung. Она пыталась позвонить ему в ту ночь, но он не отвечал. Сергей отправился к оператору мобильной связи Билайн. Нужно на всякий случай попытаться поискать местонахождение телефона. Он ведь может быть включенным. По дороге Сергей заехал на фирму Вадима. Его заместитель на незанимающем место председателя оказался человеком нервным, осторожным и мнительным. "Я не понимаю вас. Милиции хватило 10 минут, чтобы понять. Я ничего не знаю о Вадиме за рамками наших профессиональных дел. А в этих рамках у нас не было конфликтов, недоразумений, ничего критического", заявил он. "Глеб Васильевич, я не сомневаюсь в том, что вы говорите правду" вы не глупый человек. И, конечно же, понимаете, что если что-то критическое и было, то оно обязательно всплывет во время следствия. Поэтому расслабьтесь немного. Мне кажется, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы убийство вашего партнера было раскрыто. Мы не партнеры. Вадим являлся единственным владельцем фирмы. Формально, да, но доходы же делились каким-то образом. Вы были не обижены? ни в коем случае. И вам удастся сохранить фирму. Ее положение стабильно? В общем, нормально. Да, мы хотим ее сохранить. Стало быть, если у Вадима имелся враг, он может оказаться и вашим врагом. Не отказывайте мне в сотрудничестве. У меня к вам совсем небольшая просьба. Соберите, пожалуйста, коллектив. Я хочу задать работникам пару вопросов. Хорошо. Когда в кабинет Глеба Васильевича вошли сотрудники, Сергей подумал, что этих людей набирал человек либо хорошо знавший, кто ему нужен, либо просто не очень уверенный в себе. Среди них не было нагловатых молодых людей, играющих роль крутых бизнесменов, девиц в мини до самой косметики. Это был коллектив людей, объединенных, скорее всего образованием и опытом работы по профилю. Во взглядах, обращенных на Сергея, он не заметил ни любопытства, ни большой скорби. Простите за то, что отрываю вас от работы, но мне нужно всего минут пять. Я знаю, что вы отвечали на вопросы следователя. Я, возможно, повторюсь, но все же попробуйте вспомнить. Видели ли вы когда-нибудь Вадима Коркина в обществе женщины? Если здесь есть его секретарь, то пусть скажет, звонили ли ему женщины? Может, он просил набрать чей-то номер? Это первое. Я вас слушаю. Давайте по очереди. Я хочу видеть лицо каждого. Нет, нет и нет. Секретарь, немолодая женщина в очках, своей нет произнесла с вызовом и раздражением. Ну что ж, Сергей ей поверил. Он примерно этого и ожидал. Вадим был похож на человека, который снимает девочек на улицах и в ночных клубах. Он наверняка считал, что об этих случаях жена ничего не узнает. Интересно. Он думал, что и о новом завещании она ничего не узнает. Не собирался умирать, пока не уладит какое-то дело, связанное с завещанием. Его ведь можно было переписывать до бесконечности. Вопрос второй. «Еще проще и конкретнее. Кто-нибудь слышал имя Мария Ильина? Пожалуйста, по очереди. Все в ответ просто помотали отрицательно головой, стали вставать и, повернувшись к Сергею спиной, пробираться к выходу. И лишь один парень с очень юным лицом назидательно произнес. "Можете объяснить, в какой связи вас интересует человек, о котором вы спрашиваете?" Речь идёт о какой-то женщине, с которой видели Вадима Викторовича, или о нашей клиентке. Мы привыкли работать с конкретной информацией. А с какой конкретной информацией работаете вы? спросил Сергей. Я имею дело с клиентами. Я главный бухгалтер. И вам что-то говорит это имя? У нас нет такой клиентки. Парень встал, пошел к выходу. И Сергей увидел острый горб у него на спине. Главбух подволакивал ноги изуродованные, возможно, полиомиелитом. Интересно, подумал Сергей, был ли Вадим Коркин способен на сострадание. Вечером Сергей позвонил на мобильный Калинину. Прости, Паша, что так поздно, но оператор мобильной связи, похоже, вычислил примерное местонахождение телефона Вадима Коркина. Может быть, даже точное, поскольку рядом с этим зданием жилых домов нет. Это ночной клуб «Парадис». Я сейчас у его входа. Запиши на всякий случай адрес. Давай. У нас тоже есть кое-что. Мы проверили твой список. Иных уж нет, например, Битюга, Девица по имени Зинка вроде бы покинула столицу задолго до происшествия. А вот Варя, Варвара Хохлова, которая тоже порезивлялась в нашей чудной квартирке, зарегистрировала с одним подозрительным типом фирму по организации досуга. Сейчас она снимает другую квартиру, но сообщила нам ряд любопытных вещей. Значит, там, где убили Куркина, временами проживала ее подруга Даша, приезжая из Дмитрова. Дарья Майорова появилась на новой квартире Хохловой недавно и сказала, что хозяин ее выгнал. Пару дней жила у Хохловой, познакомилась с ее партнером по имени Никита Горовой и вроде бы его обокрала. Часы с бриллиантами увела. Да ты что, это может быть та ночная гостья, что в отделении приезжала к Михайлову, она же часы у него забыла. Точно. А я, честно говоря, её опустил. Позвоню сейчас ребятам, которые ее ищут. Ну что ж, тогда до связи. А ты Ильиной занимаешься? Конечно. Имеет она отношение к убийству или нет, но мою клиентку она состояние лишила. Давай, Рой, звони. Она быстро шла по Ленинградскому проспекту, ощущая тоскливую пустоту в желудке, неприятным холодком отдающуюся в сердце. Утром Даша как раз выпила стакан холодного апельсинового сока и собиралась приступить к ароматному омлету с беконом, когда в теплую, уютную кухню вошла эта омерзительная старуха. Приятного аппетита, проскрипела она. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Ага, кивнула Даша с наслаждением откусывая от большого куска удивительно вкусного хлеба. Сейчас сварю вам кофе. А где Тёмка? по-родственному спросила Даша, проглотив хлеб. Артём спит. Он поздно встаёт, потому что занимается до утра. Я стараюсь ему не мешать, когда Артём просыпается. Он очень нуждается в уединении. Поэтому я всегда планирую дела на первую половину дня, оставляю ему завтрак и ухожу. Вы, вероятно, тоже спешите. Давайте выйдем вместе. Кстати, вы любите омлет? не слишком поджариной. Артему так нравится. "Да", ответила Даша и вывалила содержимое тарелки на сверкающий бледно желтый кафельный пол. Затем не спеша полила золотистую горку горячим кофе, переступила через все и пошла к двери. На пороге обернулась и в упор посмотрела на пожилую женщину. Ее растянутый в окале рот, меньше всего был похож на улыбку. А под взглядом неподвижных, не моргающих глаз Адель Петровна почувствовала дурноту. Она пришла в себя лишь когда громко хлопнула входная дверь. Даша бежала мимо запахов шурмы, жареных кур, шашлыков, горячей выпечки. Она знала, что этим не утолить ее голод. Она остановилась, зажмурилась, и ее руки сжались в кулаке. Она явственно ощутила, как дрожит и бьется под ее ладонями рыхлое, слабое тело. Видела выпоченные от страха глаза, искривленный жалкий рот. И вот над дряблой, жирной шеей блестит лезвие ножа. "Девушка, может познакомимся?" раздался чей-то голос у Даши за спиной. Она резко оглянулась и увидела невысокого белобрысого улыбающегося парня. Его глаза расширились, рот испуганно приоткрылся. Он застыл на мгновение, глядя на ее лицо, а потом очень быстро пошел, не оглядываясь, изо всех сил стараясь не бежать. Дина и не подумала выйти утром во двор со своей поганой метлой. Вывела на рассвете Чарли, потом они сладко спали до полудня, а затем она сознанием дела занялась психологической реабилитацией собаки совершивший подвиг по спасению ее женской чести и, возможно, жизни. Она приготовила его любимые блюда, которых оказалось немало, и через короткие промежутки подавала ему их маленькими порциями в постель, где он возлежал с томным и расслабленным видом. "Знаешь", говорила ему Дина, "я сразу поняла, что ты необыкновенная собака". А когда Анна Ивановна обнаружила, что ты любишь борщ, и моченые яблоки. Я подумала, ты вовсе не собака. Ты чудо-юдо серебряная. Чарли слушал, приподняв большие пушистые уши, не сводя с Дины карих глаз под длинными ресницами, и время от времени, вздыхая, лизал ее лицо. Мы скоро поедем домой, мечтательно обещала Дина. Наверное, даже сегодня. Увидимся с Топиком, отправимся в магазин за игрушками, будем играть, гулять, пить собачье шампанское. Дина решительно взяла телефон и позвонила Алёне. Привет, дорогая. Кажется, мы сегодня вернемся из ссылки. Давай съездим в зоосалон за грязнёй и игрушками, а потом в ювелирный. Мне очень хочется сделать тебе подарок и себе, безусловно. Конечно, съездим. Тебе нужно развеяться. Я приеду сейчас за вами. Нет, приезжать за нами не нужно. Я еще должна получить добро от Сережи. Потом Николаю Ивановичу позвоню. Мы уже предварительно разговаривали. Ему без нас тоже скучно. Джина, ты не должна ждать разрешения Сергея, чтобы приехать домой. Мне кажется, ты как всегда увлеклась, заигралась и предоставила ему очередную возможность распоряжаться твоей жизнью. «Алена, ну что ты так серьезно? Я сама распоряжаюсь своей жизнью. Просто так сказала про Сережу. Он должен хотя бы знать, что мы уезжаем. Ой, одну минутку. Да, это он звонит в дверь. Но пока, целую. Позвоню. Сергей с порога принюхался и как загипнотизированный пошел на кухню. Ничего себе, вот это обед. Борщ, жареная печенка, моченые яблоки, отбивные, дина Ты все это для меня приготовила? Почти, тактично ответила Дина. Чарли тоже любит эту еду. Чарли. Ну, конечно. Но он будет не против, если я немного отъем этого собачьего счастья. Жрать очень хочется. Господи, давай, мой руки скорее, поешь, и мы будем собираться. А куда вы собираетесь? «Сережа, что значит куда? Да, разумеется. Мы ведь можем наконец уехать отсюда. Сергей вздохнул, сел на табуретку и взял Дину за руку, сочувственно глядя ей в глаза. Злата, ты моя умница. У тебя все так здорово получилось. Я как раз хотел рассказать, что мы узнали. В общем, нашли почти всех по списку. Самое главное, кажется, вычислили девушку, которая в последнее время жила в этом доме, в квартире на первом этаже. Я по мобильнику Вадима нашел клуб, где он был с ней в последнюю ночь. Он там телефон забыл, а один официант спокойно им пользовался. Так вот, в этом клубе описали спутницу Вадима. Сейчас туда повезут фоторобот, составленный со слов подруги этой Даши, жившей тут на день убийства. Если в клубе ее опознают, значит, это одно и то же лицо, но выйти на нее пока не удалось. Дина, девочка моя, ты понимаешь, что она может здесь появиться? Нет, я этого не понимаю. Если она убила, то никогда в жизни здесь не появится. Если она тоже убита, то до каких пор мне тут ждать неизвестно чего? Ни не до каких Сейчас все пойдет гораздо быстрее, правда. Паша с ребятами вплотную этим делом занимаются. Я думаю, осталось совсем немного потерпеть, на всякий случай. Вот хотя бы на такой нечаянный счастливый случай, как с этими алкашами. Свинья, счастливый случай, Да у меня тяжелое стрессовое состояние. Я соскучилась по дому, топику, по своей жизни. Я не могу больше. Ну, если не можешь, если тяжелое состояние, то, конечно, я не хочу, чтобы ты страдала. Сергей помыл руки, сел за стол и пригорюнился над тарелкой борща. Ну, ты чего? виновато спросила Дина. Расстроился? Честно говоря, я не предполагала, что вы ищете конкретного человека. Мы побудем еще. Не думаю, что эта девушка здесь появится. Но что-то, конечно, может произойти. Раз квартира так популярна, Дина. Сергей рванулся к ней, чуть не опрокинув тарелку с дымящимся супом. Не знаю, как тебе сказать, какая ты. Он протянул к её руки и тут же услышал строгое рычание. Чарли храбро встал между ним и Диной. Я ничего плохого не думал, сказал ему Сергей и демонстративно положил руки на колени. Но ты все таки не превращай один хороший поступок в дурную привычку. Чарли покладисто лег у его ног и разрешил потрепать себя по голове. Кстати, Дина, давай посмотрим, что там у него на ошейнике написано. А мы этот ошейник дома оставили. И вообще, я не хочу ничего узнавать. Все равно я его никому не отдам. Вот только Вовку кабанчика нужно найти. Ты обещал. Ладно, потом. Сейчас все равно времени нет. Рассказываю все по порядку. Через час они оба чувствовали бесконечную усталость от попыток выстроить в логическую цепочку все известные детали и от обилия собственных версий. Слушай, мозг клинит, жалобно сказал Сергей. У тебя случайно водки нет? Откуда у меня может быть водка, если я её терпеть не могу? удивилась Дина. Ну не знаю, у тебя ведь такие приятели. Ладно, не злись. Да я не злюсь вовсе. У меня есть сливочный ликер. Хочешь? Ну, за неимением все зависит от его количества. У него обалденное качество. Они немного расслабились и Сергей великодушно предложил: "Ты сегодня домой собралась? Давай я тебя отвезу. Вас то есть, а завтра утром обратно привезу". Знаешь, мне для столь короткого отгула твоего разрешения не требуется. Я вообще часто домой не езжу, потому что боюсь не вернуться. Но сегодня, пожалуй, съездим. Очень хочется. И Алене ей обещала, что по магазинам походим. Вовка Кабанчик несколько дней околачивался вокруг дома на Преображенке, где жила Женя. Но ему не везло. Она не появлялась. Ему было тоскливо, пусто, подташнивало от голода, болела голова и ныла спина. Он обернул до хлебной палатки и стал задумчиво изучать ассортимент. Немолодая женщина в норковой шубе перед ним суетилась и волновалась, так как будто приобретала остров в средиземном море. Мне халу, пожалуйста, половинку бородинского, четыре ржаные лепешки? Нет, лепешек пять. Заберите халу, я ее не возьму. Она у вас, наверное, неделю лежала. А что это лепешки такие маленькие? «Черт знает, что творится. Цены повышают и при этом еще муку воруют. А колечки с творогом сколько стоят? А творог свежий или? Вовка меланхолично сунул в карман одну ржаную лепешку с прилавка и спокойно отошел в сторону. Хотел уйти подальше, но за спиной было тихо, поэтому он вернулся на свой пост у Жениного дома. Разорвал прозрачный пакетик, откусил большой кусок, и его даже в жар бросило. Такой вкусный показалась ему эта лепешка. Женский пронзительный голос, он услышал слишком поздно. Дама в шубе уже всем весом повисла на его руке. А рядом с ней стоял коренастый милиционер, лицо которого никому бы не показалось добрым. Делать этому менту было явно нечего, равно как и даме. И повели они вовку в отделение составлять протокол. Да вы что, попытался по дороге образумить их Вовка. Я просто автоматически, кошелек дома забыл, а так бы заплатил. Дайте мне на минутку мобильный телефон, я знакомый позвоню, она тут рядом живет и деньги вынесет. Милиционер только хмыкнул, а тетка завопила: "Нет, вы представляете себе подобную наглость? Телефон ему дай, чтобы он по нему своих сообщников вызвал". Вовка только рукой махнул, В отделении его первым делом обыскали. Когда коренастый милиционер залез к нему во внутренний карман пальто, лицо его исказило злорадная усмешка. "А ты говорил, кошелек дома забыл. А тут такой бумажник приличный. Как говоришь, твое имя-фамилия?" "Да вот у нас паспорт, оказывается, есть. Серков Владимир Васильевич". А на бумажке просто стразами выложено Вадим. И вот еще визиточка просматривается. Коркин Вадим Викторович. Ключи то сколько? А от квартиры видно и ни одной. От машины. Откуда это? Говори, крыса помойная. Не я просто нашел рядом с мусоркой. «Нашел? А не украл? Да мы еще проверим, жив ли хозяин. Владелица недоеденной Вовкой лепешки открыла рот от любопытства. Но у нее быстро приняли заявление и выпроводили, пообещав позвонить, когда дело будет передано в суд. Минут через сорок Вов курвало кровью и желчью в комнате для допросов. Каждый вдох причинял страшную боль. Казалось, осколки сломанных ребер вонзаются в сердце и печень. Собственное лицо он ощущал как внезапно возникшее злокачественное образование. И сквозь узенькие щели все таки пытался смотреть в глаза своим палачам, которые с таким задором избивали его ремнями и ногами, как будто тренировались на чучеле. Сейчас они отдыхали, пили пиво и говорили о нем, как о недошиблённом предмете. Не, я как почувствовал, что у него бумажник из-под жмурика хвостливо выводил коричненастый. А потом лейтенант сказал: "Это тот мужик, которого грохнули на Щелковской, — машину бросили, убийцу не нашли. видно то, что нужно было в бумажнике как раз и находилось, или в хате, ключи, от которых он прихватил. Да, повезло, заметил другой. Сейчас наши пошуршат, все висяки на него повесят. А то, говорят, начальство задолбало, где мол ваша раскрываемость. А скажи, упёр ты какой? воодушевленно вмешался третий. Не знаю, где чего Просто зло берет. А признание когда писать будем? Может, сейчас, пока он еще подписать его в состоянии? Не сейчас, веско сказал коренастый. Мы и сами не знаем, в чем признаваться ему надо. Назначит следователя, он по материалам все составит. Мур этим делом занимается, убойный отдел. И ни черта не нашли, а я в момент его вычислил. Когда Вовку бросили в камеру прямо на пол, он попытался вздохнуть, Не получилось. Он замер, чтобы унять боль хоть на минуту. Подумал, что уже, наверное, ночь. До утра его не тронут. если ему повезет хоть раз в жизни до пыток он не доживет. Эта мысль подействовала как успокоительная. Вовка призвал сон, но измученный мозг сопротивлялся. Перед Вовкиными закрытыми глазами мелькали какие-то люди, шубы, потные злобные лица, пряжки ремней. И вдруг пёстрая лента остановилась. Прелестное девичье лицо с ямочками на щеках приблизилось к нему совсем вплотную. Женя. Ему казалось, что он чувствует её дыхание. Его глазам стало горячо, он жалобно всхлипнул, шевельнулся и полетел в черноту болевого шока.